Глава пятьдесят ч е т в р т Долгожданная встреча. «С чего это ты взял, что я умер?» — донёсся из динамика изумлённый голос Хейвуда Флойда. «Я ещё никогда не чувствовал себя так хорошо!» Окаменев от удивления, Крис Флойду ставился на динамик. Он испытывал огромное облегчение и чувствовал одновременно какое-то негодование. Кто-то или что-то сыграл с ним жестокую шутку. В голосе Хейвуда Флойда, который находился от них в 50 миллионах километров, но с каждой секундой приближался на несколько их сотен, тоже слышалось некоторое возмущение. Но он казался энергичным и приветливым, и не скрывал радости от того, что у Криса всё в порядке. у меня для тебя хорошие новости шатл универс доставит медицинское оборудование и лекарство на galaxy затем прилетит к вам захватит тебя с вандербергом и состыкуется с нами на следующем витке затем спустя пять витков мы сядем рядом с galaxy и ты встретишься с друзьями когда они ступят на борт ну у меня пока в с ё хочу лишь добавить что счастлив нашей будущей в с т р е ч и «Мы сможем, наконец, наверстать упущенное время. Жду твоего ответа через, э ну, скажем, три минуты». На мгновение внутри Билла Т наступила полная тишина. Вандерберг не решался взглянуть на своего спутника. Затем Флойд включил микрофон и медленно произнёс. «Дедушка, какой удивительный сюрприз!» «Я всё ещё не могу прийти в себя. Но я знаю, что видел тебя на Европе, слышал, как ты прощался со мной. Я совершенно убеждён в этом. Вот как сейчас в том, что говорю с тобой». «Разумеется, у нас будет время всё обсудить. Но помнишь, как говорил с тобой Дэйв Боуман тогда на «Дискавери»? Возможно, со мной произошло нечто похожее». А теперь мы устроимся поудобнее и будем ждать. У нас всё в порядке, чувствуем время от времени сотрясение почвы, но это ничем не угрожает. До скорой встречи. Обнимаю тебя. Он не мог вспомнить, когда говорил это деду в последний раз. На исходе первых суток в кабине стало дурно пахнуть. п с е вторых они перестали замечать запах, но обратили внимание, что пища стала менее вкусной. К тому же они хуже спали и даже обвиняли друг друга в храпе. На третий день, несмотря на частые передачи с «Юниверса», «Гэлакси» и с самой Земли, их начала охватывать скука, и запас сомнительных анекдотов подошёл к концу. Но этот день оказался последним. К его концу рядом с ними опустилась леди Жасмин, разыскивающая своего потерявшегося ребёнка.